Глава 29, Алекс любил дождь. Особенно мелкий промозглый дождичек, какой постоянно лил на его родной планете. Но тропические ливни ковиты начисто выводили его из себя. Ругаясь под нос, Алекс шел по узкому темному переулку. Он насчитал нужное количество шагов и постучался. Изнутри его аккуратный стук, вероятно, звучал, как удары кузнечного молота. «Пароль!» – прошелестел синтезированный голос где-то наверху. «Тут чертовски мокро, и у меня уже нет никакого терпения», – пожаловался Алекс и пнул дверь ногой. Он и ударил-то не слишком сильно, но подкованный сталью каблук расколол дверь пополам. Раздвинув обломки, Алекс вошел внутрь. Прежде чем появился первый охранник, он успел заметить, что внутри бордырь выглядел очень даже уютно. Конечно, если вы любите красный вельвет и потемневший от времени картины. Охранника Алекс впечатал в стенку отломанной половинкой двери – Его приятель выскочил из коридора, напоролся на Алекса, был поднят воздух и улетел обратно несколько быстрее, чем пришел. «Я ищу мистера Вилли Сатана», — объявил Алекс. «У вас есть ордер», — поинтересовался голос. «Нет, вы вооружены. Вы что, за дурака меня принимаете? Конечно, вооружен». «Пожалуйста, держите руки на виду. За вами наблюдает особая сенсорная система». Любое исходящее от вас электромагнитное излучение повлечет за собой немедленные контрмеры. Вы все время находитесь в поле зрения автоматических боевых систем. Любой враждебный акт будет пресечен прежде, чем вы успеете его реализовать. Алексу интересно было бы потягаться с этими автоматическими стрелялками, но сейчас он старался вести себя мирно. Пройдите, пожалуйста, прямо по коридору мимо входа в само заведение. В конце коридора вы увидите лестницу. «Поднимайтесь наверх и далее через холл ко второй двери. Войдите в комнату и ждите. Мы определим, известен ли нам Вилли Сатан». Алекс сделал все так, как ему сказали. Проходя мимо приемного зала этого дома терпимости, он дважды влюбился, мило кивнул обеим женщинам, но прошел мимо. Сейчас Килгур был на работе. Комната, куда он попал, отличалась красным вельветом и старинными картинами. Стеклянные лампы едва рассеивали мрак». Зато мебель тут оказалась довольно необычная, три или четыре широких, очень крепких на вид гамака. Прислонившись спиной к стене, Килгур ждал. Дверь на другом конце комнаты бы шумно отворилась. «Я не ошибся, вы хотели бы поступить ко мне телохранителем». Вилли Сатан почти вкатился в комнату. Он был спиндарцем, огромным двухметровым в любом направлении, чешуйчатым существом, немного напоминающим доисторического земного ящера, с лишней парой рук. Речевой аппарат человека не мог произнести настоящие имена спиндарцев, и потому они брали себе имена, более привычные для большинства населения галактики. Причем никакое попало имя, а какого-нибудь прославленного в избранной спиндарцем области деятеля. Килгур понятия не имел, кто такой был Вилли Сатан, но он и не сомневался, что филантропом тут не был. Унтер-офицер Алекс Килгур. На заданный ему вопрос он решил не отвечать. «Наверное, дезертир?» «Нет, Сатан, но я подумывал об этом». «Ты не из военной полиции, по выражению лица вижу». «Так как же мое заведение, я сам, можем тебе помочь?» «Это, конечно, если считать, что ты не желаешь мне вреда». «Мы хотим, чтобы ты вернулся». Запыхтел спиндарец, уселся на свой хвост. «Во флот? Это вряд ли». «За годы службы я повидал достаточно трибуналов» ибо повторение опыта меня как-то не привлекает. Сатан говорил чистую правду. Во всем императорском флоте, вероятно, не существовало другого снабженца, которого судили бы столько раз. И всегда за одно и то же, незаконное присвоение имперских запасов и оборудования. А еще во всем императорском флоте, вероятно, не существовало другого снабженца, которого бы так быстро повышали снова. И опять всегда за одно и то же, за отличную службу. «Нам нужен вор», — сказал Килгур. Спиндарец запыхтел еще сильнее. Алекс тем временем объяснил суть проблем, с которыми пришлось столкнуться стену. Задумавшись, спиндарец выпустил спрятанные в руки когти и в клочья разодрал перед собой ковер. Оглядевшись, Килгур заметил, что ковер разодран и в других частях этой комнаты. А как насчет обвинений, из-за которых, скажем так, мне было желательно удалиться с последнего места службы? Килгур вынул пару фишей и притянул их Сатану. Первое, твое настоящее личное дело. Возьми ее в подарок. Спиндарец почесался. Второе, твое новое личное дело. Не хочу хвастать, но чище просто не бывает. Работаешь с нами, и через несколько минут ты уже другой человек. Начать новую жизнь. Спиндарец задумчиво покачал головой. Мой босс ставит только одно условие. Если ты думаешь, что сможешь и нас водить за нас, ты сильно ошибаешься. Только пихни какую-нибудь мелочевку на сторону, и мы живо накрутим тебе хвост. Много чего неприятного может с тобой случиться, так что об этом я больше говорить не стану. В сводничестве и проституции все так однообразно, по голосу пробормотал спиндарец. У людей крайне ограниченная сексуальная фантазия. Он опять запыхтел. Вернуться на службу. Какое необычное предложение. Передай своему командиру, что я сообщу ответ завтра к этому часу.